Он весь построен на мелочах и быте. Почти во всех произведениях Бео и вымысел соединен с обыденностью, но наиболее явно, наиболее резко такое соединение ощущается именно в дневнике. Именно этот сплав разнородных материалов и делает Бео и не непохожим на других писателей Латинской Америки. Это и позволяет ему занять свое собственное место в ряду самобытнейших мастеров». Этим, видимо, объясняется успех его книгу читателей. Всем нам приходится жить в размеренной серой повседневности, в трезвости рационального мышления. Но ведь чем будничнее наша жизнь, чем скучнее окружающая нас реальность, чем логичнее наши мысли, тем сильнее ощущаем мы потребность в чуде. тем настойчивее ищем щель в реальности, казавшиеся столь монолитной. Уже довольно давно было замечено, все классики русской литературы прошлого века могли бы быть рождены одной матерью. Старшим в этой семье был бы Пушкин, младшим Лев Толстой. И вот что удивительно, ровно столетия спустя подобная ситуация сложилась в Латинской Америке. Здесь старшим из братьев по литературе стал бы Хорхе Луис Борхес, родился в 1899 году, младшим — Габриэль Гарсиа Маркес, 1928 год. Какой фантаст мог бы выдумать такое? В роли Лермонтова пришлось бы выступить двум аргентинцам. Хулио Картасару и Адольфо Биой Касаресу. Земной путь Картасара завершился уже 15 лет назад, но Биой Касарес, несмотря на весьма почтенный возраст, продолжает работать. И будем надеяться, что он еще не один раз порадует читателей своими новыми книгами. Что это будут за книги? Угадать невозможно. Биой Касарес — автор непредсказуемый. Тем более, что он не любит рассказывать о своих планах. Просто будем ждать новых с ним встреч. Ведь это тот случай, когда таинственность предмета дает любопытству необычайную власть. Лермонтов. Неоконченный фантастический роман «Штос». Виктор Андреев Хорхе Луис Борхес. Предисловие. Примечание. Предисловие написано Борхесом для первого издания романа «Изобретение Мореля» в 1940 году. На русском языке печатается «Впервые». Конец примечания. Кажется, в 1882 году Стивенсон заметил, что английские читатели с пренебрежением относятся к приключенческим произведениям и считают, что было бы куда лучше писать романы без сюжета или с сюжетом, да нельзя ослабленным, атрофированным. В дегуманизации искусства, 1925 год. Хосе Ортега и Гассет занят обоснованием отмеченного Стивенсоном пренебрежения. И на странице 96 указывает, что сегодня чрезвычайно трудно придумать такую приключенческую историю, какая была бы способна затронуть лучшие струны нашей души. А на странице 97 добавляет, что подобное практически невозможно. На других страницах,